Глава 24. Джо. Когда я просыпаюсь, Тима рядом нет. Чайки сидят на обломках крыши и кричат на меня. Теперь светло, и я вижу в полу большую квадратную дыру, частично заколоченную досками. Некоторые выломаны, и если посмотреть вниз, то это похоже на глубокий колодец. Нам повезло, любой из нас вчера мог туда свалиться. Снаружи густой туман стелится над диким кустарником. «Куда подевался, пацан? Неужели бросил меня?» Я стою в нерешительности. Что же теперь делать? В таком месте сгинут навсегда пара пустяков. Внезапно справа от меня мелькает силуэт. У меня перехватывает дыхание. Я прижимаюсь спиной к стене. Затем узнаю маленькую фигурку с встрепанными волосами. Тим приближается, пыхтя его глаза сияют. «Я тут осмотрел окрестности!» выдыхает он. «Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Его взволнованное лицо до боли напоминает мне кого-то знакомого, но я никак не могу его вспомнить. Или её. Он хватает меня за руку. «Пошли!» Мы идём через поле, перелезаем ворота с висячим замком. Я обдираю руку, она кровоточит. «Ты в порядке?» «Нормально». Пожимаю я плечами, хотя мне больно. «Вот мы и на месте!» Тим делает размашистый жест, словно представляет меня кому-то. крота правда? А самое классное, здесь больше никого нет!» Я смотрю на выцветшую вывеску перед собой. Трейлерный парк «Миромар». Частная собственность. Неподалеку небольшой офис, напоминающий бунгало с табличкой на двери. Закрыто до 17 марта. Мы идем к трейлеру, который дальше всего от дороги, рядом с лесом. За деревьями поблескивает море. «Можно там скрыться, если вдруг придется бежать», — поясняет Тим. Он снимает футболку, заворачивает в нее камень и разбивает окно. «Давай, подсади-ка меня!» Он валивается в трейлер головой вперед и открывает мне дверь изнутри. «Добро пожаловать!» Его глаза радостно блестят. «Ух ты!» — говорю я, оглядываясь по сторонам. «Весьма неплохо». «Здесь есть нормальный стол со скамьёй и кровать. В зеркало я даже не заглядываю. Какая разница, как ты выглядишь? Есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться. Например, где поспать и как добыть пищу?» От этой мысли у меня сводит желудок, и он негодующе урчит. «Нам нужно что-нибудь поесть», — говорит Тим. «И где мы возьмём еду?» — интересуюсь я. «Из супермаркета закажем? Я и забыла, что у них бесплатная доставка для таких, как мы». Я бы посмеялась над собственной шуткой, если бы не была так измотана. События вчерашнего дня меня доконали. тем раздосадован. «Разве ты не заметила в окно полки внутри конторы? У них там куча консервов. Наверное, впаривают постояльцам в три, дорога. Все, что нужно сделать, это разбить еще одно окно. Здесь есть плита, может, и газ остался в баллоне». Он поворачивает ручку, и конфорка шипит. «Похоже, он прав, но воды в кранах нет». Я тяжело оседаю на край кровати. «Ты точно в порядке?» Голос парнишки на удивление заботливый. «Ты потираешь ладони чаще, чем обычно!» «Неужели я так делаю?» «Прекрати кудахтать, я просто хочу пить, вот и всё!» Отмахиваюсь я. Он роется в кухонном шкафчике. «Вот, на, пей!» Это пыльная, наполовину пустая бутыль лимонада. Я послушно пью, несмотря на то, что содержимое давно выдохлось. «А теперь ложись и не двигайся, я вернусь так скоро, как только смогу!» Пока он ходит, я успеваю вздремнуть. Во сне отчаянно молочу кулаками по стеклянной двери. Но потом понимаю, что это не выход, а вход. Я резко подскакиваю, когда дверь трейлера открывается. Слышу гавканье. Вдруг это сторожевая собака. Прежде чем я соображаю, что делаю, моя рука выхватывает нож из кухонного ящика. «Черт побери, это всего лишь я!» Восклицает Тим, входя внутрь с охапкой консервных банок, за ним бежит маленький белый терьер с грязной шерстью. «Отпусти эту штуку, ладно? Не заставляй меня нервничать!» Животное тут же начинает трепать меня за штанину, и я чуть не роняю нож. «Это что еще за хрень?» — спрашиваю я. «Пес? Я не слепая. Что он здесь делает?» «Просто пошел за мной!» — Тим усаживается на корточке и гладит пса. Тот сразу же начинает обнюхивать его задницу. «Фу, прекрати сейчас же!» «Бедняжка, заблудился, наверное. А может, кто-то бросил его здесь? Смотри, он без ошейника. Теперь собака дергает меня за шнурки. Я шагаю назад. Мы не сможем прокормить еще один род». «Сможем! Смотри, целая куча всего!» Тим расставляет банки на столе. «И собачьи консервы прихватил тоже. Они, кстати, на вкус вполне ничего». К моему горлу подкатывает тошнота. «Ты что, их ел?» Тим пожимает плечами. «Раз или два. Иногда приходится хватать, что под руку подвернется». За все время бродяжничества до такого я еще не докатилась. Тим выворачивает карманы. На стол падает всякая мелочевка. «Вот, я принес тебе пластырь, антисептический крем и все такое для руки». «Я колеблюсь. Воровством — дело серьезное». «А если кто-то увидит, что мы вломились?» «Здесь закрыто на зиму». «Да, но, допустим, они вернутся, чтобы проверить». «Хватит волноваться, мамаша». У него это слово выходит очень тепло. «Я удивлю тебя кое-чем еще. Просто посиди тут, закрой глаза и жди сюрприза. Видишь, опять в рифму». «Обалдеть», — вело говорю я. «Дай мне несколько секунд, а потом выгляни в окно». «Я обнаружил это за задней стенкой!» Мгновение спустя я слышу странный скрипящий звук. Глазам своим не верю. Парень нашел велосипед. Он выглядит довольно ржавым, но Тим крутит педали, не держась за руль, будто цирковой клоун, исполняющий трюки. Маленький белый пес скачет вокруг, бежит по пятам, тявкает от возбуждения. Неожиданно для себя я не могу удержаться от смеха. Это такое облегчение после всего дерьма, выпавшего на мою долю. Я сажусь на ступеньку и наблюдаю за ним. «Черт побери!» — он перелетает через руль, но тут же поднимается, отряхивается и бежит обратно к трейлеру, а вертлявая собака несется за ним. «Дай пять!» — ухмыляется он, шлепая меня по ладони. «Ох, прости, не больно? Ничто в жизни не может нас вышибить из седла, верно?» Затем он подхватывает пса, который моментально обслюнявливает ему лицо. «Мы будем звать тебя Лаки», — ласково говорит он. «Лаки. Счастливчик. Английский». «Тебе повезло встретить нас, а нам, что ты составил нам компанию». Возможно, он и прав. Я вспоминаю сосульковолосую женщину в Бристоле и других, которых встречала на улицах с собаками. Люди всегда останавливаются, чтобы дать им что-то. Это может помочь нам встать на ноги. Тёплое чувство надежды закрадывается в сердце, где ему раньше не было места. Может, наконец-то удача повернулась ко мне лицом.